Так как остается еще страница с четвертью, то включу еще страницу, написанную мною одному корреспонденту, ведь повторение необходимо. Конечно, совершенно невозможно понимать значение жертвы распятия Христа, как это понимается некоторыми недоросшими сознаниями. Смысл ее в том, что Христос, желая показать силу духа над физической плотью, принял чашу и запечатлел своей кровью. Завет, принесенный им, Нет больше любви той, как если кто положит душу за други своя. В агни йоги сказано, можно указать, почему учителя знания страдали, уходя с земли. Конечно, это страдание сознательное и добровольное. Как хозяин наполняет до краю в чашу, так учитель хочет запечатлеть последний знак завета. Так, если пример и подвиг Христа зажег пламя в сердцах наших, и мы исполняем завет его, то можно сказать, что он не напрасно пострадал, и принятая им чаша именно запечатлела завет. Но если мы будем воображать, что что бы мы ни делали, какие бы преступления ни совершали, но пролитая кровь Христа навсегда спасла нас от власти дьявола, то истинно мы будем этими самыми дьяволами. Никто не может спасти другого. Лишь собственными усилиями поднимается дух в прекрасной прекрасные миры. Вера без дел мертва есть. Все великие учителя называются спасителями мира, ибо снова и снова они указывают нам путь. Но помочь и охранить нас они могут, лишь поскольку мы сами принимаем заботы их о нас. Весь космос зиждется на законе взаимодействий или взаимоотношений. И там, где нет ответа, там нет и следствия. Так и Христос не мог совершить чудес там, где не было веры в Него. Не было устремления Духа навстречу Его целебному лучу. Таинство великой жертвы и таинство причищения крови имеет начало в древнейших мистериях. При последнем посвящении Неофиту вручалась чаша, наполненная гранатовым соком, символизирующим кровь, и, приняв ее, он выливал содержимое на все четыре стороны в знак своей готовности принести душу и тело на служение миру, пострадать за истину. Так и Христос хотел утвердить этот символ среди своих учеников для закрепления памяти о подвиге и завете в грядущих поколениях но никакое механическое причащение не может спасти души наши, ибо вера без дел мертва есть. Для меня нет ничего кощунственнее, как представление всемогущего и всемилосердного Бога Отца, приносящего в жертву своего единородного и единосущного Сына за грехи людей, им же самим по Писанию сотворенных. Это напоминает того. Акадейского правителя, который заклал своего сына, чтобы избежать последствий своих грехов. История зарекодировала такое каннибальское выражение отцовства. Возможно ли, чтобы в позднейшие времена такой тип отцовской любви мог быть возвеличен до статуса божественности? Каждый истинно любящий земной отец или мать с радостью пожертвует собою ради спасения сына. Неужели Божественный Отец морально ниже им же сотворенных людей? Не мучите себя, кажущимися противоречиями. Пусть сердце ваше устремится со всей любовью к Христу. Советую вам перечесть и подражание Христу Фомы Кемпинского. Но следуйте учению Христа без компромиссов. Тогда придет и озарение. Учение Христа ни в чем не расходится с учением живой этики. И как это может быть, когда великие учителя представляют собой единое эго? Так велико их духовное влияние.